Глава четырнадцатая «Сегодня вообще-то первое июля», — значительно посмотрел на меня Робин. «И что?» — непонимающе посмотрела на собеседника я. «Что может означать твоё кислое и что? Первый день месяца — это стоит отпраздновать». «Правда, стоит? Если не это, тогда что?» «Ладно, давай отпразднуем первый день месяца», — сдавшись улыбнулась я, при этом согласно кивнув головой. «Отлично. Зайду за тобой через час». Я посмотрела на настенные часы, и они показывали ровно семь часов. «Хорошо», — согласилась я, хотя я не понимала, зачем откладывать празднование на целый час. Однако я была слишком счастлива узнать, что Робина всё ещё не выписали, и, исходя из его слов, у нас ещё есть в запасе несколько дней до этого радостного события. Так что прилив лёгкой радости в этот момент заглушил во мне и без того отсутствующее в моём нраве излишнее любопытство. Робин пришёл ровно через час. Восемь ноль ноль. «Куда мы направляемся?» Интуитивно перешла на шёпот я, наблюдая за тем, как Роб оглядывается и преждевременно заглядывает за повороты. «Выше», — коротко ответил он. «Выше? Но мы на десятом этаже. Выше больше ничего нет». «А как же крыша?» Игриво посмотрел на меня Робинсон. Крыша. Кажется, я почувствовала, как расширились мои зрачки. Больше мы не говорили даже шёпотом, и мой хромающий шаг заметно ускорился, так как я реально начала бояться не успеть за своим проводником. Ещё пара поворотов, и мы оказались в неосвещённом закоулке с узкой лестницей, отделанной старой разбитой плиткой и новыми стальными перилами. Лестница вела вверх, и там наверху виднелась уже открытая Настя ж дверь. в проёме которой можно было рассмотреть сгустившиеся на небе дождевые тучи. «Пошли», — скомандовал Робин, после чего с нереальной скоростью начал преодолевать путь наверх. Я сразу же последовала за ним, но моя хромающая нога слишком очевидно подводила меня, поэтому в момент, когда Роб достиг лестничной площадки и оглянулся, я едва миновала середину пути и явно не имела возможности ускориться. «Тебе помочь?» Серьёзно спросил он, будто, скажи я ему в этот момент, что действительно не отказалась бы от его помощи, он сию же секунду спустился бы вниз, подхватил меня и потащил к финишу. «Нет уж, справлюсь как-нибудь сама», усмехнулась я, продолжая с упорством подниматься вверх, одной рукой держась за стальное перило, второй рукой за внезапно начавший колоть бок. Когда я, наконец, взошла на лестничную площадку, я едва ли не выплёвывала свои лёгкие от неожиданно сильной одышки. Поэтому, упёрши себе и ми руками в бока, я согнулась напополам и попыталась отдышаться. "Да уж, тебе определённо ещё долго придётся восстанавливать свои силы", поджал губы Робб, похлопав меня по плечу. "Ты меня не знаешь". Я разогнулась в попытке начать дышать ровно. "Я живуче. На мне заживает лучше, чем на самой здоровой собаке". "Верю", улыбнулся Робин. "Но как насчёт того, чтобы прокатиться?" Он метнул взгляд вбок, и я перевела свой взгляд в тот же тёмный угол. Открытую дверь подпирала дряхлая, с ржавыми колёсами инвалидная коляска. «Не против», — прикусила нижнюю губу я. «Но если мы её возьмём, дверь захлопнется, и два наших белоснежных скелета найдут на этой крыше спустя несколько лет. И наши заблудшие души будут обречены еженощно бродить по коридору десятого этажа этой мрачной больницы?» «В лучшем случае», — красноречиво приподняла бровь я. «В худшем мы так и застрянем навсегда на этой крыше». «Не переживай, не застрянем», — усмехнулся Робин, явно оценивший мой сарказм, и, подойдя к двери и откатив от неё кресло, подложил под неё увесистый журнал, который вытащил из-за пазухи. «Ты всегда носишь с собой эти журналы?» — удивлённо усмехнулась я. «Думал, что будем запускать самолётики с крыши», — невозмутимо ответил Роб. «Подожди». Я резко сдвинулась с места и, нагнувшись, взяла журнал в руки. Выдернув из него с десяток страниц, я положила его обратно, после чего дважды убедилась в том, что он справляется с поставленной перед ним задачей, и мы не застрянем из-за него на этой крыше. «Садись», — предложил Робин, внимательно наблюдавший за моими действиями. «Сначала выкати её наружу», — предложила я с интонацией школьницы-бунтарки, ставшей соучастницей в хулиганстве примерного ученика и теперь направляющей его по этой опасной стезе. Робин выкатил кресло на крышу, и я, переступив порог, сразу же уселась у него. "Ну что, пробежимся?" усмехнулся где-то сверху надо мной Роб. "Ты уверен, что тебе можно бегать?" задрала голову я, чтобы встретиться с ним взглядом. "Ты о чём? Мне не то, что можно, мне это просто необходимо. Я ведь футболист. Я всю свою жизнь пробегал. Так что готовься, сейчас прокатимся с ветерком." Сказав это, Робин покатил меня вперёд и за какие-то доли секунды набрал такую неимоверную скорость, что я, положив листы и журналы за поясницу и вжавшись руками в ручки кресла, едва ли сдерживалась, чтобы не начать смеяться от восторга. Всего за какие-то пару минут Робин домчал меня до противоположного края крыши и при этом почти не запыхался. Подобная поездка была достойна восторга. Поэтому, как только мы остановились, я не поскупилась на хотя и короткие, но громкие аплодисменты. Это было круто, призналась я, уже поднимаясь с кресла. Знаешь, ты отличный бегун. Думаю, ты известен всей Британии. Усмехнулся в ответ он. Думаю, за её пределами уже многие в курсе. Отозвалась я и замерла, вссмотревшись в Лондон, огни которого только-только начали зажигаться. А здесь красивый вид, спустя несколько секунд заметила я. Неплохо. Сдвинул бровь мой напарник. По-моему, ты привередничаешь. Просто видела более красивые виды. Мне понравился его ответ. Не знаю почему. Может быть, потому что каждое его слово вызывало во мне веру. Если бы он, допустим, сказал что-то вроде того, что этот вид красив лишь потому, что он лицезрят его в моей компании, или, например, что он покажет мне более величественные панорамы. Оба варианта сказал бы мне Дриан. Я бы заподозрила в его словах множество эмоциональных оттенков, рисующих его собственный портрет. а не его отношение ко мне. Но Робин сказал лишь то, что он видел более красивые виды. Слова, никак не связанные со мной. Слова, которые, без сомнения, могли вызывать только безукоризненное доверие. Идеальное чувство по отношению к собеседнику. Внезапный гром, разразившийся в небе где-то неподалёку, заставил меня прийти в себя. Воздух был тёплый, даже горячий. От нагревшейся солнечным днём крыши вверх поднимался жар. И вместе с этим в воздухе парило настолько сильное напряжение, что даже мои волосы начинали электризоваться. Надвигалась буря. "Ну что, запускаем самолётики и смытаваемся отсюда, прежде чем нас замочит?" предложила я, взяв в руки два оторванных листа журнала и протянув один Робу. Причувствовав приближение ливня, я начала складывать свой самолётик на скорую руку. В то время как Робин, как мне казалось боковым зрением, легкомысленно никуда не спешил. Когда мы выпишемся из больницы, планируешь вернуться в свой съёмный домик, о котором ты рассказывала, или пожить некоторое время с родителями? Неоднозначно поинтересовался Роб. Ого. Слишком увлечённая конструированием своего уже кривого самолётика, откликнулась я. Но ты же ведь говорила, что не хочешь туда возвращаться. Как будто у меня есть варианты. Всё ещё не понимая, о чём Роб мне говорит, тяжело выдохнула я. Если хочешь, Роб запнулся. Не подумай, что я на что-то рассчитываю или будто я пытаюсь тебе предложить. Он запнулся в третий раз, что не могло не привлечь моего внимания. Прекратив конструировать самолётик, я уставилась на своего собеседника широко распахнутыми глазами, в которых уже вовсю плескалось любопытство. Просто ты на прошлой неделе говорила, что хотела бы уехать куда-нибудь подальше от своего города. Чтобы никто не знал твоего места нахождения, найти место, где ты могла бы отдохнуть или хотя бы затеряться в толпе. Я продолжала внимательно смотреть на него, пытаясь понять, что именно он хочет мне сказать. Как насчёт Лондона? Это ведь отличное место, чтобы потеряться. И вправду, задумчиво согласилась я. Просто недавно я продал недвижимость в Манчестере и приобрёл себе квартиру в центре Лондона, в районе Ламберт. «Ещё у меня есть усадьба на острове Мэн, доставшаяся мне от отца. Но пока я предложить тебе её не могу, так как на данный момент она находится в слегка запущенном состоянии. В общем, если ты вдруг захочешь, у меня всегда найдётся для тебя отличная и совершенно бесплатная гостевая комната с неплохим видом из окна, просто как для друга». Роб явно переживал о том, чтобы я не подумала, что он, предлагая мне бесплатную, да пусть даже и платную, комнату в своей квартире, пытается намекнуть мне на возможность возникновения между нами чего-то большего, чем просто дружба. И всё же то ли ото всех этих стараний, то ли от смущения, то ли от того, что не умел врать, его лицо вдруг залилось краской. Не он ли говорил мне ещё до того, как я высказала вслух своё желание раствориться в толпе о том, что он не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, только если эта дружба не построена на родственных связях. «Насколько мне известно, мы с ним не были родственниками». Отведя от него взгляд, я вдруг почувствовала, как краска начала приливать и к моему лицу тоже, что сразу же заставило меня слегка нахмуриться. Я попыталась запустить свой самолётик, но вместо того, чтобы послушно податься вперёд, он завилял и с неожиданно звонким стуком ударился носом о низкий бортик крыши. После этого фиаско момент стал ещё более неловким. Продолжу я отмалчиваться, и он вообще рисковал перерасти в невыносимый. «Спасибо». Странным голосом, словно не принадлежащим мне, наконец отозвалась я. «Не думаю, что это возможно, но я не могу не оценить широту твоей души». Незаметно сунув руки в карманы пижамных штанов, я покосилась взглядом на рядом стоящего парня. «Что ж, по крайней мере, я предложил». С облегчением выдохнул Робин, после чего запустил свой самолётик, который, завидный для меня манёвренностью, пустился вперёд по идеально ровной траектории. Просто знаешь, что комната свободна. Угу. Я отвела свой взгляд в другую сторону, пытаясь понять, что именно я испытала, получив от него столь неожиданное предложение. Это было точно не разочарование, ничего из тех чувств, которые могли бы хоть как-то быть связаны с отторжением. Удивление? Определённо оно. Но было и ещё что-то, что разбавляло его, словно чайная ложка мёда в литре воды. Внезапно резкий, невероятно тёплый порыв ветра подхватил страницу журнала, лежавшая на кресле позади меня, и, закружив их в вихре, перекинул за край крыши. В следующую секунду мою щёку ошпарила неожиданная горячая и тяжёлая капля начинающегося дождя. Вытерев её, я посмотрела на Робина, которого, судя по всему, уже тоже настигла небесная вода. «Пора убираться отсюда», — сжато улыбнулась я. «Присаживайся», — взявшись за задние ручки кресла, также сжато улыбнулся мне в ответ Робин. Но не успела я сесть в кресло, как капли тяжёлого горячего дождя участились. А как только Робин развернул кресло на 180 градусов, ливень обрушился на наши головы с такой силой, что я уже даже не надеялась на то, что к моменту, когда мы доберёмся до выхода с крыши, на мне сможет остаться хотя бы один единственный сухой клочок одежды или участок кожи. Робин мчался сквозь пелену дождя с невероятной скоростью, но как только мы миновали половину пути, он вдруг резко развернул кресло вправо. Сначала я подумала, что он поскользнулся, но уже спустя секунду поняла, что он сделал это специально. Он начал петлять взад-вперёд, делать резкие развороты, и я, не в силах сдержать свой смех, мгновенно начала во весь голос вторить его раскатистому хохоту. Мы смеялись так громко, что даже шум обрушающегося на нас горячего июльского дождя не мог перебить звон наших голосов, сливающихся в один, единый звук. Не знаю, сколько это продолжалось, но я не хотела, чтобы этот момент внезапной эйфории, с которой я до сих пор не имела чести быть знакомой, прекращался. Я уверена, что он не прекращался бы гораздо дольше, если бы в какой-то момент Робин не обратил внимания на дрожь моего тела. Он решил, будто я замёрзла, но на самом деле меня трясло не от холода, а от накатывающих на меня волн восторга. Разрезая тёплые лужи ржавыми колёсами старого инвалидного кресла, Робин помчал меня вперёд сквозь плотную дождевую пелену, с ещё большей скоростью, чем катил прежде. В момент, когда мы доехали до распахнутой двери и я поднялась с кресла, я уже не помнила себя от неописуемого детского счастья, не испытываемого мной со времён моих последних детских игр со своими старшими братьями и сёстрами. Детально я не помню, как мы спустились вниз по той тёмной лестнице и как добрались до наших палат незамеченными. Но мы это сделали. Я пришла в себя только в момент, когда, раздевшись догола, начала обтираться полотенцем. привезённой мне из дома родителями. Спустя несколько секунд после того, как я переоделась в сухую одежду и нырнула под одеяло с твёрдой целью начать отогреваться, Робин, уже переодевшийся, но с внушительно растрёпанными волосами, явился ко мне в палату. Усмехнувшись его торчащим в разные стороны волосам, я благородно предложила ему свой плед, но он предпочёл набросить его мне на ноги. Этой ночью мы много разговаривали обо всяком бреде, в обычной жизни, не заслуживающим нашего внимания, но ставшим неожиданно весомым в пределах больничных стен. Больше, чем разговаривали, мы только улыбались, словно не в силах были заставить мышцы своих лиц начать вести себя адекватно. Не помню, в какой именно момент я заснула. Кажется, я просто отключилась посреди разговора. Однако я была уверена в том, что Робин заметил моё выпадение из разговора не сразу, так как ещё некоторое время... Даже сквозь лёгкую пелену сна я продолжала улавливать разливы вибрации его улыбающегося, мягкого голоса.